«Вилла Кристины «Оазис». Кристина сняла телефонную трубку. «Узнайте, в какой гостинице остановилась советская делегация. Я хочу поговорить с русским, которого зовут Сергей. Знаю, что уже поздно, но он мне нужен». В гостиничном номере раздался телефонный звонок. Руководитель делегации кивнул Глазову. Он не без удивления взял трубку и услышал голос Кристины «Оазис». «Вы придете завтра?» Глазов был поражен. «Госпожа Оазис?» «Конечно. В час дня назначены переговоры, как условились на прошлом заседании». «Я пришлю за вами машину», — предложила Кристина. «Приезжайте пораньше. Поговорим». «Не могу», — отказался Глазов. «Я же здесь не один, из делегаций делегацией». «Они что, маленькие?» — от души расхохоталась Кристина Оазис. «Без вас пропадут, милая Кристина. У нас свои традиции». Кристина после паузы задала вопрос, который был для нее главным. «Может, я вам не нравлюсь?» «Еще более удивленный Глазов», — ответил совершенно искренне. «Нет, нет, как вы можете не нравиться? Вы такая красивая эффектная». «Завтра увидимся», — сказала Кристина и повесила трубку. Быстрицкий уверенно произнес. «Сергей Игоревич, ради дела надо идти на все. Мы же советские люди».